26 марта уже вступил в Россию полководец шведский Иаков де Лагарди, сын Понтусов, юный 27-летний Витязь, ученик из подвижника славного Морица Насавского в долговременном кровопролитном Барении за свободу Голландской республики. На границе встретил союзников воевода Ададуров, высланный князем Михаилом, и 2300 россиян, которые в первый раз увидели себя под одними знаменами со шведами и наемниками их, французами, Англичанами, Шотландцами, Немцами и Нидерландцами. Сие пять тысяч разноземцев, большую часть из людей без отечества и нравственности, исполненных любви некратной чести, а к низкой корысти, шли спасать преемника монархов, ославленных в Европе и в Азии несметными их силами. Союзникам указали стан близкого города, куда звали до Лагарди и генералов его для свидания с князем Шуйским. Там сие два полководца, оба юные, Приветствовали друг друга с лаской, с уважением взаимным. Князь Михаил, пишет современный шведский историк, имел двадцать три года от рождения, прекрасную душу, умнеполетам зрелый, наружность, осанку приятную, искусство в битвах и во вхождении саназемным войском. Делагарди сказал ему, что королю известны все ухищрения ляхов, что он прислал рать и готовит еще сильнейшую для вспоможения России, желая благоденствия царю и народу ее. А фрагам их желая гибели. Князь Михаил, кланяясь, опустил руку до земли, изъявлял благодарность, уверял, что Россия усердно к царю и волнуема только малым числом изменийников, коих легко одолеть идинодущим действиям союзников. Рассуждали, как действовать и с чего начать. Долларди требовал вперед жалованья войску. Князь Шуйский обещал немедленно выдать восемь тысяч рублей, пять тысяч деньгами и три тысячи соболями. утвердил 4 апреля Выборгский договор и сам проводил до Лагарди до ворот крепости. Грязи и разлитие рек мешали походу. Шведский военачальник хотел ждать просухи и для безопасного сообщения с Ливонией и Финляндией заняться прежде всего осадою Копорья, Иванягорода и Ямы, где царствовала измена. Князь Михаил имел другую мысль. Еще до прибытия шведов воевода Осинин ходил из Новогорода с детьми боярскими и казаками к мятежному Пскову, разбил тамошних злодеев в поле и надеялся взять город. Но Скопин велел ему возвратиться, чтобы не тратить времени в предприятиях частных и склонил до Лагарде немедленно идти к Москве. Воевода Чулков и шведский генерал Эверт Горн вступили в Русу, гнали изменников и лиахов до уезда Торопецкого. одержали 25 апреля победу над кернасситским в селе Каменках, взяли девять пушек, знамена и пленников. Порхов, Торопец сдались мирно, и Торжок другому воеводе Чеглакову. Узнав, что пан Сборовский и князь Григорий Шаховской с тремя тысячами изменников и ляхов идут из Твери на Чеглакова, князь Михаил отрезил туда головина Игорна. Имея не более двух тысяч воинов, они сразились с неприятелем. Чеглаков сделал вылазку, и Сборовский после дела Кровопролитного отступил к Твери. Сам князь Михаил, отпев молебен в Софийском храме, исполненным древних знаменитых воспоминаний, вывел 10 мая главную рать. Новгород, некогда великий, столь многолюдный и воинственный, дал ему все, что мог. Тысячи две подвижников неопытных. Но войско российское усилилось в Торжке 24 июня новыми дружинами. Князь Борятинский, воевода усердный и мужественный, привел туда три тысячи детей боярских и земледельцев из смоленских уездов, смерив на пути дорога Буш и Вязьму. Союзники спешили к Твери. Там засели Сборовский и Керноситский, быв подкреплены Тушинским войском. Ляхи и российские изменники вышли из города и сразились мужественно во время сильного дождя, который препятствовал действию польбы. Неприятель, ударив скопьями на левое крыло шведов, обратил французов в бегство. Немцы, финлянцы, россияне также дали тыл. И хотя правое крыло, где начальствовал де Лагарди, имело выгоду и втеснило ляхов в город, хотя сам воевода Сборовский раненый едва спасся от плена, но союзники отступили. Дождь лил целые сутки. В следующую ночь, когда ляхи беспечно спали в Остроге, князь Михаил тихо приближился. Напал и взял его без урона. Восходящее солнце осветило там царские хоругви и кучи неприятельских тел. Юный полководец российский обнял долагарди с живейшим чувством признательности за мужество шведов, которые хотели вломиться и в город, где остальные изменники и ляхи заключились. Но князь Михаил, жалея людей, велел прекратить сечу кровопролитную и ненужную, ибо угадывал, что неприятель уже слабый или мирно сдадется на договор. или бежит. Через несколько часов действительно ляхи и клевреты их ушли из твери, до половины сожженной и наполненной трупами. Таким образом князь Михаил в два месяца очистил все места от новогородских до московских пределов. Думал скоро освободить и Москву, надеясь на ужас неприятелей и содействие войска царского. Досели он мог быть доволен шведами. Карл IX писал к нашему духовенству боярам. дворянам и купцам, что он готов всеми силами действовать для защиты их древней греческой веры, вольности и льготы, для истребления польской сволочи и бродяг, жалуемых ею в царе с умыслом изгубить знатнейшие роды, цвет и славу нашего отечества. Долларди уклонялся от всякого сношения с ляхами и в ответ на дружелюбную лукавую грамоту Сборовского, написанную из Твери 11 июня к шведским генералам о правах мнимого Дмитрия, сказал. мое дело воевать, а не рассуждать с вами о Димитриях». Тщетно и лазутчики с Боровского старались возмутить союзные войска. Их ловили и казнили. Но чего не произвело обольщение, то произвела буйность. Оставив Тверь и шведов позади себя, князь Михаил шел к столице и сведал в Городне, что союзники идут не за ним, а назад к Новогороду. Сия неожидаемая измена была следствием мятежа. Выступив из Твери, Финлянцы первые объявили своему генералу, что не хотят идти в глубину России на верную гибель, что им не выдано полного жалованья, что вероломство московского народа всем известно, что жены и дети их без защиты дома. Французы, немцы наконец и шведы также взволновались, не слушались генералов, бросили знамена. Делагарди обнажил меч, грозил и должен был уступить мятежникам, чтобы не остаться военачальником без войска. Он сам повел их к шведской границе для прикрытия бунта, жалуясь, что россияне не исполняют договора, не сдают кекс Гольма и не платят обещанных денег. Изумленный князь Михаил спешил удержать союзников нужных, хотя и ненадежных, и послал к ним Ададурова с убеждением не изменять чести, не срамить имени шведского, не выдавать друзей, в то время когда неприятель более раздраженный, нежели ослабленный, готовился к решительному делу. Сие представления и серебро, вручённое наемникам коростолюбивым, их усовестили. Генерал Зоме с частью пехоты и конницы возвратился к князю Михаилу накануне величайшей для него опасности и славы. Здесь подвиги юного героя уже связываются с происшествиями знаменитой Троицкой осады. Еще Сапега стоял под Лаврой, расселял отряды, занимал или жг город, обуздывал или корал жителей. мешал сообщению Москвы с Востоком и Севером России и подкреплял Сборовского, чтобы отразить шведов. Между тем слух о движениях Скопина и Шереметьева уже достиг Лавры. Защитники ее ждали следствий, надеялись и вдруг увидели необычайное волнение в неприятельском стане. Сборовский прибежал туда со остатком рассеянного войска и свестью, что Тверь уже взята союзниками. Прибежали и многие изменники, дворяне, дети боярские. которые изменою хотели единственно избавить свои поместья от грабежа, не думая служить царику Тушинскому, и до того времени жили в них спокойно, но не дерзнули ждать князя Михаила. Все отряды возвратились к Сапеге. Лжедимитрий усилил его и частью Тушинской рати, велев ему идти против Скопина и шведов. Ляхи, как обыкновенно, готовились к битве шумными играми, пили, Веселились и дали знать троицкому воеводе Долгорукому, что они торжествуют победы, что шведы истреблены, а Скопин и Шереметьев сдались. Их не слушали. Тогда подъехали к стенам два человека, некогда знаменитые на степени мужи государственных: боярин Солтейков, изгнанный из Орешка успехами князя Михаила, и думный диак Грамотин. Оба уверяли, что междуусобная война уже прекратилась в России, что Москва встречает Дмитрия. и шуйский с синклитом в его руках. Клевреты их, дворяне-изменники, утверждали тоже, прибавляя. Не мы ли были с Шереметьевым, а теперь служим Димитрию? Кого еще ждете? Все у ног Иоаннова сына, и если одни будете противиться, то немедленно увидите здесь царя Гневного со всем литовским войском, Скопяным и Шереметьевым, для казни вашего ослушания. Им ответствовали... Идя нагласно, люди умные и простые, как говорит литописец. Все вышние с нами и никого не боимся. Хотите ли, чтобы мы вам верили? Скажите, что князь Михаил под тверью телами литовскими и вашими сравнял Волгу с берегами и напитал зверей плотоядных. Не усомнимся и восхвалим Бога. Ложь не победа. Идите с мечом на меч и Господь рассудит виновного справым. Так еще мужались сие герои верности, числом уже не более двухсот. Сапега не мог медлить, однако же дозволил Зборовскому с его дружинами еще приступить к стенам обители, которую сей гордый лях, шутя над ним и Лесовским, уподоблял лукну и гнезду ворон. Зборовский приступил ночью, стрелял, убил одну женщину на стене, и ничего более не сделав, удалился. Вероятно, что неприятель хотел всю ночь не взять, а только устрашить лавру для своей безопасности. Сапега спешил к берегам Волги, вверив оближание монастыря и хранение стана казакам, российским изменникам и немногим ляхам.